Глава 27. Этого не может быть, отозвался инспектор Нил. Откинувшись на спинку кресла, он с восхищением смотрел на мисс Марпл. Она была права. Он действительно не удивился. Говоря не может быть, он имел в виду не физическую. Да. Ланс Фортескью соответствовал описанию мисс Марпл. «Ничего не скажешь». Но чтобы Ланс был ответом на все его вопросы, нет, такого инспектор Нил не мог себе представить. Мисс Марпл чуть склонилась вперед и мягко, увещевающе, так малому ребенку объясняют правила сложения вычитания, стала излагать свою теорию. «Понимаете, он был таким всегда. Я имею в виду испорченным, насквозь испорченным» хотя при этом всегда оставался привлекательным, особенно для женщин. У него прекрасная голова, он не боится рисковать. Рисковал он всегда, а его обаяние делало своё дело. Люди думали о нём лучшее, а не худшее. Летом он приехал сюда повидаться с отцом. Ни на секунду не верю, что отец писал ему или вызывал его, ведь вещественных доказательств этого у вас нет. Она вопросительно смолкла. Нил покачал головой. «Нет, у меня нет доказательств того, что отец его вызывал. Есть письмо, которое Ланс якобы написал отцу. Но Ланс вполне мог подложить его в отцовские бумаги в тот день, когда приехал». «Ловкий ход», — сказала мисс Марпл, кивнув. «Допуская, да он прилетел сюда, чтобы помириться с отцом, но мистер Фортескью на это не пошел. Ланс ведь недавно женился». До этого жил наскудное вспомоществование и наверняка что-то к нему добавлял разными нечестными способами. Больше такое его не устраивало. Он очень полюбил Пэт. Милейшая, приятнейшая девушка. И его потянуло к респектабельной и оседлой жизни. Хватит быть перекати полем. А с его точки зрения это значит много денег. Приехав в тисовую хижину, он, должно быть, услышал об этих дроздах. Может, от отца... Может, от Адель. Он быстро сообразил, что в доме поселилась дочь Маккензи, и убийство отца будет легко свалить на нее. Да-да, когда Ланс понял, что вытянуть желаемое за отца ему не удастся, он решил хладнокровно его убить. Возможно, ему стало ясно, что отец э, не вполне здоров. И он задумался, вдруг отец растранжирит все деньги. Ведь так можно и без гроша остаться. О болезни отца он знал, и даже очень хорошо – заметил инспектор Нил. Ага, что ж, это много объясняет. Сопоставив имя отца Рекс с подброшенными дроздами, Ланс изобрел способ убийства, решил подогнать его под считалочку. Пусть у всей этой истории будет безумная окраска, тогда обязательно выплывет старая угроза со стороны Маккензи. Заодно он избавится и от Адель, тогда сто тысяч фунтов не уйдут на сторону, останутся в семье. Но должен быть и третий персонаж — За дворцом служанка вешала белье. Видимо, тут-то его коварный план и выстроился окончательно. Он заткнет рот безвинной соучастницы, не даст ей себя разоблачить. И главное, в результате всей комбинации у него будет чистейшее алиби по первому убийству. Остальное было просто. Сюда он приехал со станции около пяти часов, как раз когда Глэдис со вторым подносом вошла в холл. Он подошел к боковой двери, увидел ее и окликнул. Задушить ее и оттащить тело за дом, где висели бельевые веревки. На это понадобилось 3 или 4 минуты. Потом он позвонил в звонок на входной двери, был впущен в дом, вместе с семьей выпил чай, поднялся к мисс Рэмсботтам. Спускаясь от нее, он заглянул в гостиную, увидел, что адаль сидит там одна и допивает последнюю чашку» подсел к ней на диван, и пока они разговаривали, изловчился подсыпать ей в чай цианид Это ведь не трудно Кусочек белого вещества вроде сахара. Допустим, он протянул руку к сахарнице, якобы вытащил оттуда кусочек и бросил в её чашку. Потом хлопнул себя по полбой и сказал, «Ой, что же я сахар бросил в вашу чашку, а не в свою?» Она могла ответить, что это пустяки, помешала в чашке ложечкой и выпила. Очень простое и дерзкое решение – а дерзости ему не занимать». Инспектор Нил медленно произнёс. «По сути, это возможно. Да, возможно. Но я не вижу, действительно не вижу, мисс Марпл, что он рассчитывал в итоге приобрести. Ведь мы знаем, что, не умри, старый Фортескью, фирма вскоре бы обанкротилась. Неужели доля Ланса так велика, что ради неё можно пойти на тройное убийство? Не думаю. Я действительно так не думаю. Да, тут не всё просто» признала мисс Марпл. «Согласна, это задачка. А скажите...» – она с сомнением взглянула на инспектора. «Скажите, я в финансовых делах мало с мыслью, но настолько ли является правдой, что шахта Дрозды – выброшенные деньги?» Нил задумался. Обрывки разговоров, впечатлений, событий начали всплывать в его памяти, складываясь в общую картину. Ланс охотно соглашается забрать у Парсиволя малоперспективные, а то и просто брусовые владения. Сегодня в Лондоне он сказал, что Парсиваль может избавиться даже от шахты Дрозды и связанного с ней наваждения. Это шахта – золотые прииски. Золотые прииски, но бесперспективные, но так ли это? С неохотой Нил признался себе, скорее всего, да. Старый Рекс Фортескью едва ли ошибся бы в таком деле. А вдруг недавно проводились новые изыскания? «Где она, эта шахта?» Ланс сказал, что в Западной Африке. Да, но кто-то другой, не мисс Ли Рэмсботтам, говорил, что шахта находится в Восточной Африке. Ланс намеренно поменял Восток на Запад, чтобы ввести его, инспектора, в заблуждение. Мисс Рэмсботтам старая забывчива. И все же не исключено, что права именно она, а не Ланс. Восточная Африка. Но ведь Ланс как раз оттуда приехал. Может, у него есть какие-то новые сведения?» Внезапно в картинке загадки, над которой ломал голову инспектор, на место встал еще один кусочек. Инспектор сидит в поезде и читает «Таймс». В Танганике обнаружены залежи урана. А если залежи урана обнаружены на территории бывших дроздов, тогда все сразу встает на свои места. Находясь поблизости, Ланс узнал о залежах урана одним из первых и понял, что это целое состояние, огромное. Инспектор вздохнул, взглянул на мисс Марпл. «И вы считаете, — укоризно произнес он, — что мне удастся все это доказать?» Мисс Марпл закивала, так кивает тетушка, желая подбодрить толкового племянника, который идет сдавать серьезный экзамен. «Докажете, — заверила она, — вы, инспектор Нил, очень умный человек, и это сразу поняла. Теперь, когда вы знаете, кто он, соберите улики, вещественные доказательства. К примеру, на курорте смогут узнать его фотографию». Интересно, как он объяснит, почему он жил там неделю под именем Альберта Эванса. «Да», — подумал инспектор Нил, — «Ланс Фортес Кью, человек одарённый. И чтобы достичь своего, не остановится ни перед чем. Но разве можно идти на такое безрассудство? Да, он поступил чересчур опрометчиво. Вот мы его и прищучили». «Ойли?» — инспектор Нил с сомнением взглянул на мисс Марпл. «Всё это, между прочим, чисто умозрительно», — сказал он. «Да». «Но вы ведь уверены?» «Пожалуй. С людьми такого типа встречаться доводилось». Пожилая дама кивнула. «Да, уж больно типаж подходящий. Потому уверена и я». Нил с озарством взглянул на неё. «Здорово знаете преступный мир?» «Нет, что вы. Просто такие милые девушки, как Пэт, всегда выходят замуж за мирозавцев. Вот я и обратил на него внимание». «В душе я могу быть десять раз уверен» сказал Нил. «Но многое надо объяснить. К примеру, историю с Руби Маккензи. Готов поклясться, что мисс Марпл перебила его. Вы совершенно правы, но вы думаете о другой особе. Поговорите с миссис Перси». — Миссис Фортескью, — обратился к Дженнифер инспектор Нил, — не назовете ли ваше девичье имя? У Дженнифер от неожиданности раскрылся рот. Она явно испугалась. — Нервничать не стоит, мадам, — успокоил ее инспектор Нил. — Но, правда, лучше не скрывать. До замужества вас звали Руби Маккензи. Я прав? — Меня... А что... Господи, а что плохого, если и так? — выдавила из себя миссис Парсиваль Фортескьюл. — Ровным счётом ничего, — заверил её инспектор Нил и мягко добавил. — Несколько дней назад я разговаривал с вашей матушкой в лечебнице Пайнвуд. — Она на меня очень сердится, — вздохнула Дженнифер. — Я к ней уже давно не езжу. Стоит мне показаться, она только в ерость приходит. Бедная мамуля, вы не представляете, как она была предана папе. Воспитывая вас, она била на чувство пыталась сделать из вас мстителей сказала Дженнифер. «Она заставляла нас клясться на Библии, что мы никогда об этом не забудем и в один прекрасный день его убьем. Но как только я поступила в больницу и начала проходить практику, сразу поняла, что у нее не все в порядке с психикой». «А вас саму миссис Фортескью не мучила жажда отомщения?» Был такое. Ведь если разобраться, Рекс Фортескью убил моего отца. Нет, он его, конечно, не застрелил, не зарезал, но я уверена, он оставил отца умирать». «А разве это не одно и то же?» «С моральной точки зрения, да. Мне правда хотелось с ним поквитаться», призналась Дженнифер. «И когда моя подруга стала выхаживать его сына, я упросила ее уехать и предложить вместо себя меня. Конкретных планов у меня не было. Клянусь, инспектор, убивать Рекса Фортескью я не собирался никогда. Может, подсподно думалось, залечу его сына до смерти. Но профессиональная сиделка на такое просто не способна». Между прочим, вытащить Валя оказалось делом совсем нелегким. Он привязался ко мне и сделал предложение. И тогда я подумала, что ж, это будет куда более здравая месть. Жениться на старшем сыне мистера Фортескью и заполучить назад деньги, которые он бесчестным путем выудил у моего отца. Я решила, так будет куда более здраво. «Согласен», — признал спектр Нил. «Более здраво. А скажите, — добавил он, — дразды на столе и в пироге ваших рук дело». Миссис Персиваль вспыхнула. Да, это, конечно, была дурость, но мистер Фортескью однажды расхвастался, как он, мол, дурачил простафель, всё из них высасывал и оставлял с носом. Нет, в рамках закона. И тогда мне захотелось как следует его напугать. Напугал, да ещё как. Уж зацепило его это за живое она взволнованно добавила. Но больше я не делала ничего. Честное слово, инспектор, неужели вы... «Неужели вы все сейчас думаете, что я кого-то убила?» Инспектор Нил улыбнулся. «Нет», — сказал он, — «этого я не думаю». «Кстати», — добавил он, — «вы недавно давали Мездоу какие-то деньги». Дженнифер обомлела. «Откуда вы знаете?» «Мы много чего знаем», — сказал инспектор Нил, а про себя добавил. «И о многом догадываемся». Дженнифер затараторила Она пришла ко мне и сказала, вы подозреваете, что она Руби Маккензи, и если я дам ей 500 фунтов, переубеждать вас она не будет. А узнай вы, что Руби Маккензи – это я, вы обвините меня в убийстве мистера Фортескью и моей мачехи. Мне пришлось из кожи вон лезть, чтобы достать эти деньги, ведь Персивлю я ничего сказать не могла, он не знает, кто я. Вот и продала обручальное кольцо с бриллиантом и очень красивое жерелье – подарок мистера Фортескью». «Не беспокойтесь, миссис Фортескью», — сказал инспектор Нил. «Надеюсь, ваши деньги мы вернём». На следующий день инспектор Нил снова пригласил для разговора мисс Мэри Долф. «Мисс Долф», — начал он, — «вы не хотите вернуть 500 фунтов миссис Персвель Фортескью?» Не без удовольствия он увидел, Мэри Долф вмиг преобразилась, надменность ее как рукой сняло. «Это дура вам все рассказала», — пробормотала она. «Да, шантаж, мисс Долф, это довольно серьезное обвинение». «Я бы не назвала это шантажом, инспектор. Боюсь, завести против меня дело о шантаже вам будет трудно». «Просто я оказала миссис Парсиваль услугу, и она считала себя моей должницей». «Что ж, мисс Доуф, если вы передадите деньги мне, мы оставим все, как есть». Мэри Доуф достала чековую книжку, вытащила второчку. «Как это не вовремя?» – сказала она со вздохом. «У меня сейчас туго с деньгами». «Насколько я понимаю, вы собираетесь искать новую работу?» «Да, это моих ожиданий не оправдало. Все сложилось очень неудачно». Инспектор Нил согласно кивнул. «Да, вы попали в сложное положение. Ведь в любой минуту вы могли заинтересоваться вашим прошлым, верно?» Мэри Доуф, уже обретшая хладнокровие, чуть приподняла брови. «Уверяю вас, инспектор, в моем прошлом темных страниц нет». «Вы правы», — с улыбкой согласился инспектор Нил. «У нас нет против вас абсолютно ничего, мисс Доуф. Правда, есть некое любопытное совпадение». Три последних дома, где вы трудились столь блистательно, через три месяца после вашего ухода были ограблены. Воры были на диво хорошо осведомлены, где хранятся норковое манто, драгоценности и тому подобное. Любопытное совпадение, как вы считаете? Я считаю, инспектор, что в жизни случаются не такие совпадения. Да, конечно, не стал возражать Нил. Случаются. Но они не должны случаться слишком часто, мисс Доуф. «Осмелюсь предположить», — добавил он, — «что в будущем мы еще встретимся». «Не сочтите за грубость, инспектор Нил», — сказала Миздоуф. «Но я надеюсь, что встретиться нам не доведется».